Третье. В первых числах января нового 1727 года весь Петербург, забывший на время про онную фамилию, снова загудел, толкуя и шумя по поводу новости, до н е ё касающейся. В крещении за обедней на о р д а н и и затем на приеме во дворце присутствовала красавица Фрейлина, а малолетнего великого князя Петра и цесаревны Елизаветы не было на торжестве. Все терялись в догадках, какое значение надо приписать такому событию. Многие, однако, знали, что это была чистая случайность и что Петр был нездоров, и его побоялись выпустить из-за сильного мороза, а цесаревна заупрямилась почему-то и сказалась больной. Но отсутствие двух ближайших к царице личностей — Было еще не так важно и любопытно, как другая новость. Карл Самойлович со всей семьей и его брат были пожалованы в графы Российской империи. При этом говорили, что через несколько дней старший брат Скавронский получит кавалерию, то есть новый единственный российский орден Андрея Первозванного. 15 числа января гофмаршал Шепелев Магнат-граф Сапега и многие придворные вельможи и сановники с всемогущим князем Александром Даниловичем Меньшиковым во главе, а в след за ними и разные резиденты, и представители иностранных государей явились в Крюйсов дом поздравить графов Скавронских с царской милостью. Принимал всех и беседовал, немного смущаясь рабея, граф Карл Самойлович – Но при этом присутствовали равнограф Федор Самойлович и графиня Марья Ивановна. Они не проронили ни тот, ни другая, ни единого звука, так как по-русски все еще не знали почти ни слова. Графиню Софью Карловну поздравили тоже, но у нее в апартаментах, где присутствовала, явившись как бы в гости и сама государыня. Через несколько дней после этого графы с к а в р о н с к и е получили на Словак в п о д а р а х от царицы несколько подмосковных в о т ч и н богатых угодьями и густонаселенных крестьянами. Оба брата сразу сравнялись с состоянием с самыми богатыми царедворцами. Одновременно с этим старший сын графа Карла Самойловича был отдан в школу математических и н в и г а ц к и х наук – но получил сразу звание Гардемарина с обещанием через полгода быть произведенным в унтер-лейтенанты, минуя Чин Мичмана. Антон надел мундир. Что касается докрасавицы Софьи, то государыня стала выбирать подходящего жениха для своей фрейлины. Новая графиня Софья Карлусовна со своей стороны стала несколько грустнее и задумчивее. Она по-прежнему часто навещала родных, но разговаривала с матерью и т ё т к а м и только об одном — о д о х а б е н е и вишках. Иногда приходилось юной родственнице, ставшей выше всех являться и в качестве судьи и примирителя. Дело в том, что в Крюйсовом доме уже кое-что не ладилось. Появившиеся разногласия в семье среди членов онной фамилии Все росло и скоро перешло в постоянные ссоры. Дети дрались между собой, родители вступались, и часто драка детей кончалась шумом между большими. В особенности буянили и дрались с двоюродными братьями и сестрами сыновья Анны. Все три мальчика были страшно избалованы матерью, и еще прежде в отчине с т а р о с т и х и часто попадали под розги-помещицы, так как были дерзки со всеми, даже с отцом, благодаря его добродушию и слабости характера. Теперь же они окончательно отбились от рук, буянили страшно и боялись только одного дяди Карла Самойловича, так как чуяли, что сама мать перед ним уступает. Что касается до дяди ф ё д о р а Самойловича, то, разумеется, Ефимовский его в грош не ставили, Анна всегда называла брата при детях и даже при лакее этот дурень. п р а з д н о с т и и н е з н а н и я как убить время, заедали равно всех членов трех семейств. Они слонялись по дому из горницы в горницу, и часто ссоры и брань возникали из-за таких пустяков, что даже Карл Самойлович догадывался о причине. «Ведь это вы от безделья, д да о жиру беситесь!» — говорил он. Самый неугомонный и неуживчивый член семьи была Анна. Женщина умная, но черствая сердцем, крутая нравом, от природы властолюбивая, нетерпящая противоречия, она обращалась со всеми свысока. Насколько она была рабой своих избалованных мальчуганов, настолько желала быть повелительницей в с е р о й дни, главным лицом в доме. «Пускай Карлус, — заявляла она, — будет у нас на большем во всех делах по нашему новому званию, а по хозяйству я буду на большее». Марья Скавронская, от природы тихая и немного ленивая, охотно уступала Анне первое место во всем. Но Христина поддавалась с трудом, спорила, и между сестрами часто бывали крупные ссоры и стычки, едва не доходившие до драки. Зато мужья, двух воевавших сестер, жили дружно и только жаловались друг дружке на своих жен. Янка хотя был далеко не глупый человек, но во всем всегда повиновался жене и обожал ее, считая много умнее себя и искуснее во всяком деле. «Михайло же не столько любил, сколько просто боялся жены». Он еще прежде не мог никогда решить одного вопроса. Кого она боится больше, жены или старостихи? Помещица своей он, собственно, боялся за ее т р ё х х в о с т к у и ее священное право наказать его розгами, когда вздумается».